Глава 7 На утренней оперативке Курбанов то и дело кидал на меня подозрительные взгляды. Я отвечал непониманием и изображал легкую нервозность. Не мог же простой следователь игнорировать пристальное и ничем не объяснимое внимание начальства. Позволить себе открытую вражду с заместителем начальника следствия я не мог. Высокий статус противника и мое подчиненное положение призывали меня затаиться. Еще и тылы не прикрыты. Не вовремя я утратил расположение Митрошина. Но, надеюсь, эта проблема в скором времени разрешится. Не зря же я дистанцировался от его дочери. По задумке прокурор мою жертву должен оценить. «Чапыра, как твое здоровье?» — отвлек меня от размышлений вопрос недруга. «Нормально». Ответил я и немного напрягся, почувствовав, что этот гад задумал какую-то гадость. «Отлично! Значит, завтра выходишь на дежурство?» – порадовал он меня. «По графику я дежурю на следующей неделе», – напомнил я, переведя взгляд на Головачева. Радостев заболел. скались от удовольствия, пояснил Курбанов. Головачев безучастно прикурил новую сигарету. Понятно. Чтобы не выдать раздражение, я уставился в окно. Краем уха уловил облегченный выдох коллег. Пронесло. Злиться на них смысла нет, сам бы на их месте был рад. Лучше подумаю на отвлеченные темы, но, как на зло, кроме как о вчерашнем обломе, ни о чем не думалось. Вернувшись с оперативки, я, воспользовавшись несколькими минутами, когда Ксения застряла у Журбиной, засел за телефон. Набрал номер юридической консультации, но тут же сбросил. Рано. Сперва нужно обдумать, как мне поступить с Ольгой. Походу, я вчера пережал и еще больше ее отпугнул. Это значит, что с наскока ситуацию не выправить. Придется действовать осторожно и не спеша. Я усмехнулся нелепости ситуации, в которой оказался. В той жизни женщины мне не отказывали. Более того, они сами искали моего расположения, а когда находили, всеми силами старались меня к себе привязать. И уж точно, никто из них от меня не бегал. А здесь нарвался на недотрогу. Или у нее тактика такая? Влюбляет меня в себя таким манером. И результат уже есть. Веду себя как ревнивый идиот. Или, может, я ей просто не нравлюсь? Такое тоже случается. Я вновь зацепился взглядом за телефонный аппарат. Захотелось услышать ее голос. К счастью, в кабинет зашли Ксения с Людмилой. — Что ж ты, начальница, меня не прикрыла? — укорил я Журбину. — А что я могла сделать? Она пожала плечами. Раскаяние в голосе не улавливалось. Ты самый молодой в коллективе, к тому же после распределения. Так что привыкай. И сразу готовься, что будешь дежурить во все праздники. Еще одну ложку дегтя добавила Ксения, показав мне язык. Шоколадку будешь? Помахала перед моим носом Аленка и Журбина, видимо, решив подсластить горечь моего положения. Первый шаг к примирению всегда начинается с извинений. «Даже если ты ни в чем не виноват, будь добр, соблюдай ритуал». Поэтому в обеденный перерыв я рванул на рынок. Заказал у Гурама доставку букета с запиской «Прости, был неправ». «Страдаю». И нисколько не приврал. «Действительно, страдаю. От длительного воздержания у меня уже эмоции в разнос пошли. Накрывают приступы ревности творю всякую дичь. Надо срочно что-то с этим делать». На обратном пути я, воспользовавшись телефоном-автоматом, позвонил старой знакомой Наташе, которая проблему, может, и не решит, но хоть купирует ее на какое-то время. Второе дежурство началось не лучшим образом. Сперва пришлось ждать предыдущего дежурного, который с последнего выезда вернулся лишь после 11. По этой причине все материалы прошлой смены выпало оформлять мне. С обеда один за другим начались выезды. Мы даже до отдела не успевали доезжать, нас разворачивали по рации и заставляли мчаться на новое место преступления. Но сегодня мы не роптали. Нас смиряло присутствие вследственно-оперативной группе нового эксперта-криминалиста. Она была хороша. Знала, что хороша. И умело этим пользовалась. Шанс спастись был мизерным. Я понял это сразу, как только вошел в дежурку. Скворцов уже был тут и пускал слюни, глядя на это чудо в юбке. Кравцов и Новиков тоже, позабыв о работе, с глупыми улыбками на лицах, пожирали ее глазами. Не проведи я ночь с Наташей, тоже бы был обречен. А вы, я так понимаю, следователь. Мило проворковала это чудо с ногами от ушей и торчащим в мою сторону бюстом. «Он самый», — отозвался я, определяя на глаз его размер. «Наш новый эксперт. Первым от мирновиков как старший по званию». Инна Захаровна Котляр перевелась к нам из области. «Стаж работы экспертом-криминалистом три года», — сообщила нам нимфа в милицейской форме с лейтенантскими погонами. а «Вы замужем?» — встрепенулся Коля Кравцов. «Ты женат. Остынь». Двинул его плечом тоже вышедший из ступора Скворцов. «Вадим!» — инспектор угроза владел рукой эксперта. «Инна!» — ответно представилась она и попыталась высвободиться. «Отстань от девушки! Это уже я оттер его от эксперта!» Скворцов был вынужден ослабить хватку, и Инна освободилась. «Альберт!» — выдал я самую эффектную из своих улыбок. «Очень приятно!» Ее глаза озорно блеснули. «Поехали!» — скомандовал я, указав рукой на выход и пропуская девушку вперед. Вид сзади не уступал виду спереди. Я шел следом и любовался, одновременно пресекая попытки Скворцова меня обогнать. Удалось ему это на улице, где стало больше места для маневра, и он первым открыл для Инны дверь у Азика. Пришлось сесть с водителем и ехать в полоборота. По пути выяснили, что девушке 25 лет, она не замужем и живет одна в квартире умершей в этом году тетки. От себя Инна сообщила, что любит театр, кино и шоколад. Из машины выйти девушке тоже помогал Скворцов, профессионально отяснив меня от двери. Затем он забрал у эксперта чемодан и окрыленный принялся отравить анекдоты. «Отыгрался я на месте преступления». Сперва заставил его искать понятых, затем делать поквартирный опрос, а вдогонку велел сходить за участковым. «Вы оба такие милые», — подстегивая наше соперничество, заявила Инна, когда мы поздно вечером возвращались с последнего выезда. Неудивительно, что ночью мы со Скворцовым столкнулись возле двери, за которой обитали эксперты-криминалисты. Вадим держал в руке бутылку вина «Улыбка», Увидев у меня Аленку, он нахмурился и попробовал отобрать у меня шоколадку. На наш хохот дверь распахнулась. «Вы чего тут делаете?» — изобразила удивление Инна. Она сняла китель, и рубашка обтягивала ее высокую грудь. «Я в гости, а он мимо проходил. Первым отреагировал я». «Ничего не мимо», — возмутился Скворцов. «Может, отпразднуем знакомство?» – предложил он девушке, выставляя вперед бутылку. «Пить на дежурстве нельзя? А есть шоколад? Можно!» Я продемонстрировал Аленку. «Спасибо, мальчики!» – улыбнулась Инна, забрала подарки и захлопнула перед нами дверь. «Не понял!» – озадаченно проговорил Вадим, рассматривая преграду. «По одному надо в гости ходить», — проворчал и я и свернул на лестницу. В этот момент над головой раздался хрип динамика и голос Новикова произнес «Следственно-оперативная группа на выезд!» «Разбойное нападение!» Такими словами нас встретили в дежурке. Скворцов ругнулся матом. Инна тоже употребила пару крепких выражений, а у меня возникло нехорошее предчувствие. «Чего встали? В машину!» — окрик Новикова нас подстегнул. Приехали мы в частный сектор, территория которого совсем недавно была присоединена к городу. Остановились возле добротного кирпичного дома. С одного взгляда понятно, что в нем живут непростые люди. Ворота распахнуты, из дома через приоткрытые двери доносятся женские причитания. Во дворе стоит машина скорой помощи. Неподалеку курят трое мужчин. Двое молодых в штатском и один уже в возрасте, в милицейской форме. Последний оказался местным участковым. Как только мы вылезли из УАЗика, он сразу к нам подскочил. Из его доклада выяснилось, что ограбили женщину, директора комиссионного магазина. Когда ее семья готовилась ко сну, в дом ворвались трое и, угрожая обрезом, потребовали отдать все деньги и ценности. Муж кинулся на грабителей и схлопотал пулю. после чего жена сразу стала сговорчивой и, затребованная, отдала. «Милицию она вызвала?» — уточнил Скворцов. «Нет», — участковый оглянулся на курящих мужиков. «Сосед». «Пестунов», — представился метнувшийся к нам мужчина. Судя по амбре, товарищ был выпивший. С друзьями немного отметили, вот и задержался. «А когда домой шел, услышал выстрел», — пояснил он. «Преступников видели?» – проявил интерес Скворцов. «Нет», – помотал головой сосед. «Я, как выстрел услышал, сразу к товарищу участковому рванул». «Я на соседней улице живу», – подключился тот. «Как Федор прибежал, я позвонил в отдел и сразу сюда направился, но грабителей уже и след простыл». «А преступники на машине были?» – подала голос эксперт, которая что-то высматривала на земле с помощью фонарика. «Вы видели, возле дома стоял автомобиль?» Скворцов переадресовал вопрос пестунову. «Не было», — замотал тот головой. «Пешком, что ли, на дело пошли?» — удивился я. «Думаешь, кто-то из местных?» — по-своему интерпретировал мои слова Скворцов. «Кто у вас тут неблагонадежный?» — спросил он у участкового. Тот состроил скептическое выражение лица. Такие есть, конечно, но вряд ли это кто-то из наших. Одно дело что-то по стащить у соседа, и совсем другое прийти к нему открыто с оружием. Да и галка грабителей не опознала. А их кто-то ищет? Я заозирался. Кругом темень, свет только от редких освещенных окон соседних домов. Скворцов тоже начал бросать настороженные взгляды по сторонам и потянулся к кобуре. «Ищут», — усмехнулся участковый, заметив наше телодвижение. «Наряд местность прочесывает». Ответ успокоил. Но примеру более опытного коллеги я все же последовал. Кобуру расстегнул. «Ладно, пойду опрошу эту вашу галку», — сообщил нам Скворцов и скрылся в доме. «Со двора осмотр начнем?» — спросил я у Инны. «Да затоптали тут уже все!» Раздраженно махнула она рукой и, таща свой чемодан, вошла в дом. Мне ничего не оставалось, как последовать примеру коллег. «Блин!» — вырвалось у меня, когда я чуть не влез ботинками в кровавую лужу на полу. Я осмотрел комнату. Сейчас она больше напоминала бойню, а не хозяйскую спальню, кровавые потеки на стене и еще не засохшие брызги крови, настоявшие рядом мебели. «Ну-ка, кыш отсюда!» – распорядилась Инна, доставая из портфеля фотоаппарат. Пришлось выйти. Пока эксперт делала съемку, я отправился в комнату напротив, где сейчас находился весь народ. Раненый, над которым хлопотали врачи скорой помощи, его жена, директор комиссионки, и ее пожилая мать. Женщину директора пытался опросить Скворцов, но что-то плохо у него это получалось. Она все время всхлипывала и зарывалась лицом в носовой платок. «Жить будет?» «Как можно тише?» – спросил я у врача. «Плечевая кость раздроблена», – сообщил он мне совсем не то, о чем я его спросил. и сделал это довольно громко. Женщина услышала и разрыдалась пуще прежнего. Скворцов состроил мне зверскую рожу, и я поспешил ретироваться, открывая на ходу свою дежурную папку. Эксперт сменила фотоаппарат на лупу, а я приступил к осмотру и составлению протокола. «Не мешало бы узнать, что здесь трогали преступники», заметила Инна, показывая мне взглядом на дверь. Сейчас. Пришлось возвращаться в соседнюю комнату. Жена раненого так и не успокоилась. Ее мать оказалась более крепкой и сейчас отвечала на вопросы Скворцова, правда, чего-то существенного она не сообщила, от страха толком никого и ничего не запомнив. Подогнав мне понятых, Вадим ушел опрашивать соседей, часть из которых подтянулась к дому потерпевших. Скорая, забрав раненого, уехала, участковый тоже куда-то свинтил. Обе хозяйки дома уединились на кухне, где отпаивались, судя по запаху, валерьянкой. Эксперт собирал образцы, а я заканчивал оформлять протокол. И тут вдалеке что-то бабахнуло. Понятые засуетились, Инна побледнела. — Стреляли, — сдавленно произнесла она. «Явно не из пистолета», — мысленно дополнил я. «Оставайся здесь», — приказал я ей, а сам выбежал из дома. «Где стреляли?» — притормозил я возле парочки мужчин-соседей, что еще не разошлись по домам. Выслушав сбивчивое пояснение, я рванул в указанном направлении, на ходу доставая ствол. Он возник передо мной внезапно. Выскочил из темноты. «Ступор!» Пара секунд, ему мы оба стреляем. Он упал, а я остался стоять. Прислушался к себе и ничего не почувствовал. Боли нет, и даже штаны сухие. На всякий случай осмотрел куртку. Лишних дырок не обнаружил. Ошарашенный случившимся, я присмотрелся к бандиту. Тот лежал на дороге и не шевелился. Эй, ты там не сдох? Мой голос в тишине прозвучал излишне громко. Никто не отозвался. Не убирая пистолет, я подошел к телу. Слегка его попинал. Эффекта ноль. Хреново, пробурчал я себе под нос. Вспомнил, что по правилам предупредительный выстрел должен быть. И выстрелил в небо. И только потом подумал. А на кой? Ладно, черт с ним. Все равно неприятности из-за трупа не избежать. Размышляя над своей незавидной участью, я склонился над валяющимся рядом обрезом. Это хорошо, что он есть. Осталось зафиксировать его в документах. «Чипыра!» — услышав крик, я дернулся. Нервы ни не к черту. Крик повторился, дав мне опознать голос Скворцова. Из-за темноты было видно всего на пару шагов, поэтому я заметил лишь быстро приближающуюся ко мне тень. Вадим запыхался, словно пробежал километровую дистанцию на скорость. «Ты цел?» — прошелся он по мне взглядом. «Вроде. Меня немного потряхивало. Пистолет убери». Я последовал его совету, но плохо слушающиеся пальцы мешали застегнуть кобуру. «А ты чего грязный такой?» В свою очередь спросил я: "Фиг знает, зачем мне понадобилось это знать? Стресс, наверное, сказался". Вадим посмотрел на штаны, ругнулся и принялся отряхивать их от прилипшей земли. "Да блин, через огороды пробирался", объяснил он мне свой непрезентабельный вид. "Кажется, я его убил", перебил его я. "Это ты зря", отозвался Скворцов. "Но лучше ты, чем он". За мертвого следака меня бы за яйца подвесили. Смех его получился каким-то вымученным. Вадим присел на корточки над телом и проверил пульс, чего я сделать не догадался. «Вроде жив», — сообщил он мне. «Беги, скорую вызывай». «Ага», — обрадовался я и рванул к особняку потерпевших. Скорая уложилась минут в двадцать. Время я, конечно, не засекал, но от этой нервотрепки купе с беготнёй оно как-то спрессовалось. Ещё раньше скорой появился участковый. Повздыхав над подстреленным мною бандитом, он как-то по-отечески произнёс. — Да уж, влип ты, парень. — Знаю, — отозвался я, сетуя на свою судьбу. — Гадать не надо. Курбанов не применёт воспользоваться этой ситуацией. И Митрошин помогать не будет. Реально попал.